День рождения Толяна Азерия. «Ну как ты?» По ходу сообщения, пригибаясь, приперся контролировать, как понял крыс Толян. Торчать им всем вместе, конечно же, не было никакого резона. И по новой вовчиковой диспозиции у каждого из них было теперь свое место. Хотя и рядом. «Как, как, нормально?» Бурнул Сергей, покосившись в бок, где метров пяти была стрелковая ячейка Зульки. «Вижу, что нормально». По толяну было видно, что он на подъеме, как у него бывало, перед дракой или боем. Зуба скалят, глаза блестят, выражение лица хищное. Наверное, таким его перед своей смертью увидели те патрульные, чьи автоматы он притащил потом в башню, хищным и веселым. Цопнул из ниши в стенке окопа банку, с примотанной к ней, охотничьей спичкой из Вовчиковых, кстати, запасов. Демонстративно по него крышку опять хохотнул. Хе -хе -хе, все под рукой, бухлой девочки! кинул в сторону Зульки. Сергей насупился, он не любил, когда, как в последнее время повелось, стали прикалываться насчет его, и Зульки ответил сухо. Там не чисто спиртяга, там с бензином намешано, так что никакое это не бухло. «Да знаю, знаю я!» Толян положил банку обратно. брател бы не понял такого расточительства, бухло с соляркой мешать. Как настроение самочувствия?» Сергей уставился на Толяна уже с раздражением. В натуре стал уже заебываться своим контролем. «Вот хуже батя, чест слова. «Толян, ты в натуре? Я тебе уже сколько раз говорил. Я тебе что, пацан? В натуре, в комендатуре!» Продолжал зубоскальничать тот. «Ты смотри, я тебе еще раз повторю, не высовывайся нах, сотрю гуд голову из пулемета, кукарекнуть не успеешь». «Толян, не доставай давай, знаю я». Крыс действительно четко знал свою роль в предстоящем сражении, тем более, что на Совете его план и был, по сути, одобрен. Почти не отвечая, запустить бронетехнику на сам пригорок и тут, отрезав пехоту фланговым огнем, уничтожить БТР коктейлем Молотова. Тут вот как раз, как нигде в тему и будет его ППС, намного удобнее, чем СКС и Девок, СВД, и Сайга, Бабаха и Вадима, и даже чем АК, Вовчика, Пкатьки и других, что и отрабатывалось в последнее время. Чем-то это напоминало их столянам соревнования по многоборью в башне. Только тут нужно было прошмыгнуть из окопа в окоп, а не шнырять по проломам в стенах. А высовываться раньше времени, подставляя башку под пулеметы, нах надо. Они и так вон как все прочесали. Он с Сергеем тут не пацан с и выдумали еще. «Да я знаю, что ты воин хоть куда!» Продолжал прикалываться Толян. «Просто тебе еще что хотел сказать? Будешь стричь и свои поливаки, старайся из окопа даже не высовываться. Вот выставь свой агрегат, свой, вот прям на вытянутых руках, и полосуй не грять тогда не зацепит». Так черки только в роликах с Сирии стреляют, буркну крыс, у них боезапас дармовой. «А неплохо иногда еще пример взять, если есть что полезного», заверил Тален. За пацанкой своей присматриваешь ли? Не твое дело, уже откровенно сгрупил Сергей. Вот привязался. Ты что, Толян, выпил что ли? Толик не обиделся, напротив замолчал, а потом уже другим спокойным тоном поведал. Видишь ли, Серый, день рождения сегодня у меня. Сейчас только вспомнил. Такие дела. Ого, изумился Сергей и впился Толяну в лицо изучающим взглядом. Не, не гонят, да чего бы. Ничего себе. Офигеть. И сколько тебе... Сколько есть, все мои. Главное, чтобы дальше счет продолжался. Да ладно, что ты, чё ты. Сергей растерялся, не знаю, что сказать. Блин, Толян, ты бы хоть вчера бы напомнил, как бы отметили бы. А тут, видишь, что, он огляделся, как будто в первый раз видел окружающую обстановку. Окоп, рыжая, рыжая земля стенки окопа с низшей полочкой для банки с горючим и пары магазинов к пистолету-пулемету. Прислоненную к стенке окопа штыковую лопату, свинцово-серое зимнее небо в конец перепачканную в земле куртку Толяна, ну так, шмыгай тут по ямам и норам, с его-то габаритами. В Последние дни Вовчик буквально загонял всех, отрабатывая систему. Сам крыс по-простому называл это своей системой, или системой красиной башни. Но термин красиная никому не нравился, и отрабатывали систему обороны, называли кто хитрая лиса, кто шустрый ешь в смысле уколоть спрятаться, кому как нравилось. Да, Вовчик буквально загонял всех, то тренировки, то земляные работы – За это время вырыли еще несколько ходов сообщения, организовали несколько ловушек, усилили прежние. Подумал, что вот, черт, не повезло. Если б, как предполагалось, Белка была бы здесь, забрали бы ее еще тогда. И сейчас отмечали бы днюху дома в башне. Все вместе в тепле и в уюте. Не в тесноте ни под огнем, как тут. Опять один из БМП шмальнул очередью в колокольню. Вокруг окна заклубилась пыль и осколки, выбитые из стены. «Может, и даже наверняка мама испекла бы какой-нибудь торт». «Хотя нет, мам точно не испекла». «Тьфу, вспомнил. Ну и, наверное, как бы посидели бы там, отметили душевно. Как тогда на Новый год? Подарили бы с батей, с белкой Толяну что-нибудь?» «Да, вспомнил. Это вы, как друзья, должны бы, блин, помнить и напомнить мне». С театральным надрывом укоризненно высказался Толик и, демонстративно достав грязный носовой платок, высморкался в него и типа промокнул глаза». «Нафига бы мы должны были еще помнить про твою днюху? Я не знал никогда, ты же не говорил». Начал было защищаться Сергей, но вовремя сообразил, что Толян, конечно же, по своему обыкновению прикалывается. Конечно, тут же решил и подыграть. «Ты сам бы должен был нас пригласить». «Где? Где Толян?» – я спрашиваю. «Именинский торт и бухло. Ты должен был организовать». «Ага». Это был поворот темы, но Толян быстро нашелся. А, «Бухло, воно, все на коктейли перевели. <смех> Если ты мне представляешь за отсутствие праздничного пирога, то я сегодня чувствую, такой пирог будет, что как бы все не объелись». И «Не сглазь. И не, я не глазливый». И, и, и «Че у вас тут между собойчик?» Просунулась за бокового хода зулька. Пригибаясь почти на четвереньках, ход сообщения мелкий. Я ружье с собой притащила. «Да вот, предлагаю забухать из банки по случаю моего дня рождения и в решающей, кажись, разборки с вашими оппонентами». Опять прикололся Толик под неодобрительным взглядом Сергея. Вот и разобрала Толяна, кто бы мог подумать. Ну, батя и говорил, для него перед боем самое мучительное время всегда. Андреналин уже прет, а выплеснуть его пока некуда. Вот и треплется, чтобы отвлечься. «Не, что вы, из банок нельзя, там с горючим намешано», не разобравшись, сразу испугала Зулька. Потом до нее дошло. «Че, правда, день рождения? Ух, ничего себе, а че раньше не сказал?» — Да он только сейчас вспомнил, — заметил Сергей. — Вот пришел сообщить. «А — -а, ты, ведь сейчас и подарить нечего, — огорчилась она. Сергей, опустив взгляд, секунды произмышлял и, найдя решение, сообщил. — Нифига, Толян, у меня есть подарок, очень ценный в этой ситуации, и, и, даже, и даже полезный. Он полез в боковой карман и достал оттуда ту самую гранату-хаттапку, которую им презентовал еще на кладбище в муске Джексон. Только теперь она была более красивой. Во время раздумий и переживаний в башне Сергей клеил на суперклей ее корпус маленькими омедненными стальными шариками это пневматического пистолета. Так что сейчас она представляла из себя такую блестящую кукурузину с запалом. Выглядела она и вправду очень нарядно, прямо как игрушка. Протянула на ладони. От нас с Зольфией. о о, -о, -о» Дело на театрально восхитился Толик. Какая вещь! Всю жизнь мечтала о такой красоте. Все засмеялись. Столько труда. Прям будет э, жаль, такой подарок использовать в сегодняшнем шоу. Но, конечно, раз в день рождения, а я до сих пор не проставился, как фейерверк хе -хе, непременно. Зрелище должно быть еще то, как эти шарики полетят. Главное, постарайся, чтобы фейерверк заценили эти, те самые. Крыс мотнул головой в сторону брустера. И тут же, как по команде опять пулеметная очередь, прошлась с покупом, заметнув несколькими пулями снега рядом с ними на брустере, все трое непроизвольно пригнулись. Зулька попыталась было метнуться опять в свою ячейку, но увидев, что парни не особо обеспокоились, осталось. Лишь высказалась неодобрительно. «Вообще-то мы на боевых позициях должны быть, а не кучковаться тут». Крыс хмыкнул, а Толик подмигнул и прячь подарок в карман. «А хорошо ваш, вас этот <свят> бородатый выстроил. Внятно дисциплинку объясню. Молодец. А мы вот с брателлой все никак крыса воспитать не можем, все своевольничает. Вот думаю, может оставить его потом у вас на месяцок, через дисциплинку подтянуть». «Ты приглядела за ним, а?» Зулька хихикнула, метнув мгновенный взгляд на Сергея. «В общем, ей нравилось, что вообще все больше ее и Сергея стали воспринимать как пару. Вот и Толик тоже». Сергей же опять выразительно взглянул на Толика и буркнул Зульке. «Не бзди, у Толяна рация, бабах с крыши от то если подойдут». Толик согласно кивнул, а Зулька возмущенно обратилась к Сергею. «Что это еще такое, не бзди? Кто такой говорит девушке?» Сергей набучился, а Толик напротив развеселился. «Не, ну нормально она тебя строит, Серый! Вот уже и выражаться запретила! А? Может и пусть хоть кто-то тебя построит!» «Хер меня кто построит!» — буркнул Сергей, теперь нарочито свирепо поглядя на Зульку. «Как хочу, так и буду выражаться! Главное, понятно, понятно, ну и все, и пиздец!» И победно взглянул на Толика. Тот лишь хмыкнул скептически на такое проявление независимости, а Зулька впала в некоторое замешательство, а она не знала, что сказать. С одной стороны, конечно, надо бы, надо бы как минимум обидеться, с другой серый пацан самостоятельный, гонорной, еще не хватало с ним подсапцы из-за пустяка, до да перед решающим боем. Тем более, что и сама она могла завернуть матом и почище. Нет, Зульфия была весьма прагматичная девушка, и пусть и подсознательная еще, но уже как бы настроилась объезжать своего парня, строить его, но... В ней сильны были и известно женские инстинкты, которые ясно говорили ей, что в этой ситуации опасно перегнуть палку. Вероятность поссориться в невыигрышной для себя ситуации больше, чем желание в очередной раз настоять на своем, чего требовал сформировавшийся в условиях определенного госматриархата характер. В итоге инстинкты и воспитание отца тирана возобладали, и она лишь промямлю «Ну нельзя так-то выражаться, нехорошо же». «Ладно, ладно, не буду» заверивая крыс, сам того не ведая, получив в этой небольшой перепалке бесценный опыт общения с пытающейся доминировать юной женщиной. Толик, не обращая уже внимания на их пере... перепалку, повернулся к ним спиной, лицом к броске ворокопа и, пробормотав бабах-бабахом, надо самому поглядывать, вынул из магазинного кармана разгрузки некую черную трубку с утолщением на концах, в которых поблескивало стекло. Присел и, прижав один ее конец к глазу, стал другой конец Вертикально, как перископ, выдвигать над брустрером. На удивленный взгляд Зульки Сергей ответил кивком. Да, перископ он самый. И важно добавил, не так уж и давно полученную от отца информацию. Физику в школе учила? Ну вот. Угол падения равен углу отражения. Зеркала там. У нас в башне несколько таких, для разных дел. Я сам, кстати, делал. А у Толяна свой тип походный. Иногда нужная вещь. Вот как сейчас, чтобы голову не подставлять. Осмотревшись, Толик повернулся к ним. — Да, и лозят еще, все не решается. Но скоро чувствуют, соберут. Весь ваш взборок тут как на ладони. — Ой, можно нам тебе посмотреть? Тут же попросила Зулька. Толик подал ей трубку, предупредив, чтобы слишком высоко не выставляла, и та принялась всматриваться в равнину перед пригорком. Не забыв, конечно, одернуть курточку и мотнуть собранный хвост и сине-черными, как у сестры, волосами. Как она выглядит со спины, ее, конечно же, тоже волновало не в последнюю очередь. Насмотревшись, пока за ее спиной Толик игриво подмигнул Сергею и, делая недвусмысленные жесты, шептал «Не тушуйся, серая девка, что надо!» Сергей, насупившись, показывал ему кулак, Зулька отвернулась от бруствора и поведала «Ага, все там! Кажется, даже староста! Он главный негодяй, так и знаете! И даже Мундель! Вот дела!» «Мундель — это кто?» «Раздумывая, стоит ли ему тут елозить, чтобы тоже посмотреть на обстановку или погодить?» — спросил Сергей. Тут же сообразил Вот-вот сама ругаешься, а на меня что-то обижаешься еще. Мундиль – это не ругательство, принялась защищаться Зулька. Это дядька такой. Он уже после нас в Азелье приехал. Ну, еще при Громосееве. Журналист смуска. Смувска. Журналист и этот, как его? дон да он про себя еще говорил. А, политтехнолог. Его вообще Мундиль зовут, в смысле фамилия. А в деревне переделали в мудель. Потому что он реально мудель. Что бы это ни значило, закончила она и покраснела. Потом добавила, я его давно уже не видела, вот как из деревни ушли. Но я его по рыжему портфелю узнал, он везде рыжий портфель, как дурак, с собой таскает. Сергей заинтересовался. Мундиль, ну надо же, не думал, что это такая распространенная фамилия. Знал я одного Мунделя, но у того фамилия была какая-то двойная. талян не помнишь? А нет, конечно, откуда бы. По мере того, как он это говорил, на его лоб Набежала складка, и голос расслабленно общительного становился более жестким. Закончил фразу он почти стальным тоном. И тот тоже журналист был. И... и тоже с портфелем рыжим все таскался. Зулька непонимающе подтвердила. У этого тоже двойная фамилия, в смысле. Но его все как Мудель зовут, за глаза. А в лицо если Сергей Петрович... «Что ты говоришь?» Сергей теперь представлял собой сжатую пружину, глаза его засверкали. «Сергей Петрович, говоришь?» «А фамилия, случайно, не Мундель Усачи? «Вроде, я не знаю точно, все просто Мудель и Мудель». Сергей затряс головой. «Нет, не бывает таких совпадений. Толян, слышишь? Мудель, ну то есть Мундель, с двойной, журналист, с рыжим портфелем, с Мувска, Толян!» Толян, понимающе спросил. — Чё, тот самый, который обрез бинельки попятил? — Я же его не помню. — Ага. Крыс сжал кулаки так, что ногти врезались в ладони. — Толян, похоже, что тот. Дай мне трубу гляну. Он взял только перископ, перебрался к бростеру и некоторое время вглядывался. Потом огорченно обернулся, вернул трубку. — Нет, с такого расстояния не узнаю. — Толян, бинокль дашь? — Не дам, нефигово выставлять. Злобно замочал крыс, мотая головой. Сейчас ему было совершенно поровну, как он выглядит. Он чувствовал, как Сергей Сережка покидает его тело, и в него возвращается тот самый, кто убил отделение спецназа, больше десятка скоров вооруженных до зубов мужиков в той бойне в башне, лично и почти в упор расстрелял, догнав главного из них. Он возвращался. И это было хорошо. Неужели тот журналист тоже здесь? О, какая это была бы удача! «Да ладно, Крыс, успокойся!» «Понимающе», — сказал Толик, по своему опыту знающий это состояние. «Расслабься еще, продышись! Еще не пошли, хотя скоро!» «Не, я, ничего!» Крыс стал с остановкой делать дыхательные упражнения. Зулька сейчас смотрела на них обоих, как на опасных больных. «Знаешь, талян если этот...» «Дыхание у него от злости перехватывало!» «Этот Мунбель Усачий здесь...» «Это уже окупает, что мы сюда попали!» Помнишь, я еще батю просил через его знакомого в администрации, ну того Орлова, что к нам приезжал разведать где-то журналюга. не получилось. А сейчас он может здесь. Бог не фраер, он все видит. Понимающе согласно кивнул Толик. Ого, классно было бы, если бы он был здесь. Тогда, Толян, я вне зависимости от сегодняшних это, результатов в натуре хотел бы здесь задержаться. Пока с ним не повидаюсь и с его рыжим портфелем. Очень это. хочется с этим журналистом повидаться. Смотревшая на него в изумлении Зульфия увидела, как незнакомо пугающе в желтом блеснули его глаза.